сто сорок 145. -е. Матерь огни йоги Хотящий всем помышлением, всем сердцем, всем существом своим получает. Следовательно, для получения или достижения желаемого надо сосредоточиваться на нем полностью. Половинчатые устремления результатов не даст. Все достижимо, но при условии полной полноустремленности. Как можно достичь, если занято сознание посторонним? желаем ему не относящимся, никак или даже идущим с ним в разрез, полную устремленность необходима.